Глава 22. Три мушкетера. В Хебе на аэродроме с утра уже шли занятия. Погода вполне благоприятствовала тренировочным полетам. Из печных труб тянулись дымные столбики тепла. Солнце играло в окнах казарм и штаба летной школы. Слышался стрек от авиационных моторов. Курсантов последнего набора учили определять летную погоду по носовому платку. Руку с платком поднимали вверх, и, если он развивался как флаг, то это означало, что сила ветра была больше 6 метров в секунду. При такой погоде следовало соблюдать осторожность, а лучше и вовсе оставаться на земле. Первые полеты без инструктора продолжались 1-2 минуты на высоте не более 20 метров. Это позволяло в случае возникновения непредвиденной ситуации успеть спланировать и не разбиться. А вот крены свыше 8 градусов были запрещены. Существовала опасность сваливания аэроплана на крыло. Более опытные авиаторы, уже прошедшие курс истребителей, вели воздушные бои друг с другом, пытаясь зайти сопернику в хвост. Начинающие летчики наблюдали за ними с восхищением и небольшой долей зависти. Механиков и мотористов набирали из унтер-офицеров, Они изучали матчасть Ньюпаров, Вазьенов, Хевилендов, Сопвичей, Фоккеров и многих других аэропланов, в том числе и тех, на которых летали авиаторы Красных. Форман-30 и Эльфауге с мощностью моторов от 80 до 120 лошадиных сил. В учебном классе со вновь прибывшими курсантами занятия проводил капитан Ильин. Сегодня знакомились с основами ориентирования в воздухе. должен вам сказать, господа, что лётная техника, на которой вам придётся летать, несовершенна. Компасы установлены далеко не на всех аэропланах, но и те, что есть в полёте, могут показывать неверное направление. Виной этому вибрация мотора. Но это не единственная причина ошибки. Дело в том, что для крепления бомб применяются перкалевые мешки, привязанные к верхним лонжеронам внутри кабины. Из-за этого картушка компаса может отклониться на 10, а иногда и 20-30 метров. Какой же выход? А он прост. Сверяйте свое местонахождение визуально и с картой десятиверсткой. Опускаться ниже 800 метров не советую. Могут достать пулеметы и снаряды красных. Лучший потолок при пересечении линии фронта – километр. Вы и местность разглядите и будете находиться на относительно безопасной высоте. Разведывательные полёты рекомендуется выполнять на высоте не ниже 2 км. Неожиданно дверь учебного класса отворилась, и в помещение вбежал мальчик лет шести. В руках он держал книгу. Папа, папа, смотри, у дяди Славы в комнате я нашёл игрушку. Фокус-покус. Все думают, что это книга, открываем, а внутри часики. Ильин остолбенел. А ну-ка, дай её мне, сынок, вымолвил офицер. Нет, это моя игрушка, никому не отдам. Мальчишка бросился к дверям, Ильин за ним. Малец выскочил на улицу, ему навстречу мать. Мама, это мой фокус, а папа хочет отобрать. Ох, господи, сынок, нельзя. Ну и ладно, ничего мне не надо. Забирайте, заплакал ребёнок и швырнул находку на землю. Капитан упал на книгу и закрыл собой. Раздался взрыв. Снежная, смешанная с кровью пыль. разметнулось в небо и разбросало человеческие останки из окон вылетело стёкла с петель сорвало дверь громовой точно артиллерийский раскат пронёсся по всем окрестностям Хеба в пивной у почте стоял шум человеческого многоголосия казалось весь окрестный люд собрался разом в этом небольшом заведении свободных мест не было музыкальный ящик монопан услаждал народ песней какой-то чешской исполнительницы. Ардашев и Ветлугин расположились за дальним столиком у самого входа. «Вы точно уверены, что именно инструктор Бараевский принес бомбу в расположение летной школы?» Клим Пантелеевич уставился на штаб с капитана. Николай Петрович спокойно выдержал взгляд, пожал плечами и ответил. «Курсанты слышали, как сын Ильина сказал, что взял книгу в комнате дяди Славы. А Вячеслав у нас один это поручик Вячеслав Сергеевич Браевский. К тому же, он вчера и пропал. Вещи на месте, а его нигде нет. Вы изучили его дело. Служить начал в 1914 году, окончил Севастопольскую школу авиаторов, имеет ранения, награждён орденом Святого Георгия четвёртой степени, недавно представлен к званию штабс-капитана. Ветлугин протянул фотографию Браевского. Вот, возьмите, может пригодится. «Какое происхождение?» «Он из дворянской семьи. Отец — товарищ прокурора в Самарском окружном суде, мать — учитель словесности в тамошней женской гимназии. Брат в 1916 году получил назначение в Ставрополь на Кавказе и начал работать судебным следователем». «Надо же!» — усмехнулся Ордашев. «Простите, я родом из тех мест». Штабс-капитан, понимающий, кивнул. А где его родственники сейчас, вам известно? На чьей территории? К сожалению, нет. Да и как узнаешь? Обстановка на фронте меняется каждый день. Пожалуй, вы правы. Вылет Глиаф отложили? Да. На этот раз я не стал заранее называть точную дату. Держу в секрете, объявлю за несколько дней. Надо разобраться в произошедшем. Правильное решение. А что, если большевики имеют второго агента в лётной школе? Не исключено. Эта мысль не даёт мне покоя, признался штабс-капитан. Когда теперь вылет? Во вторник, 23-го, в 9. Надеюсь, погода не подведёт. Вторник, 23-го, задумчиво повторил Ордашев, рассматривая через окно прохожих. Затем добавил: Я подключу к поиском Бороевского местную контрразведку, а вы усильте контроль за вновь прибывшими курсантами. Комментарновцы могли завербовать кого-то из пленных офицеров. Всё возможно. Сын Ильина остался круглым сиротой, мать и отец погибли. Думали о его дальнейшей судьбе. Честно говоря, Клим Пантелеич, хотел на этот счет посоветоваться с вами. Пока Павел живет в комнате родителей, я ночую с ним. Мальчик постоянно плачет. Вечно это продолжаться не может. Нельзя ли определить его в какой-нибудь сиротский приют в Праге? Мы соберем деньги. Ардашев повернулся к собеседнику. О деньгах не беспокойтесь, соберите только его вещи и документы. Первое время поживет у меня, а там видно будет. Благодарю вас, вы очень великодушны. Да бросьте, господин штабс-капитан, идет война, и русские должны помогать друг другу. Я сам приеду за ним в Хепп. Как угодно. Клим Пантелеич оставил на столе несколько крон и, не прощаясь, ушел. Через хлопнувшую дверь на мороз вырвались клубы теплого воздуха. Эдвит Лугин покинул заведение немногим позже. Поезд на Хеп уходил через 20 минут.